Глава двадцать детая Переслегина Данилов, похоже, перестал раздражать, а Чудецкий однажды сказал Данилову и приятные слова Играл Данилов лучше и меньше мучился от своих несовершенств, хотя и мучился. Во дворце энергетиков круто взялись за конкурс бальных танцев, и молодежный оркестр Чудецкого перебрался в Дом культуры медицинских работников. При этом Данилов почувствовал, какие переслеги на деловые люди. Хотя, впрочем, они, как и он, сам были застенчивые артисты. Но предприятие требовало отваги, и он обязан был подавить в себе жалкие голоса. Впрочем, теперь, когда дело как будто бы пошло, и не как будто бы, а хорошо пошло, Данилов это чувствовал, жалкие голоса в нем затихали. Да и когда им было звучать? если только в общественном транспорте, доставлявшем Данилова на репетицию из театра и с репетиции в театр. Но и тут Данилов доставал из кармана культуру или советский спорт и забывал о многом, читая необъективные отчеты об игре хоккеистов «Динамо». В спорте явно сидели спартаковцы. Нередко в троллейбусах и такси Данилов засыпал, а газеты вынужден был дочитывать в лифте. И все же... Иногда что-то в нем вздрагивало. Но сыграешь, и опустишь смычок, и будет тишина. «Кыш!» — говорил тогда Данилов. Однако на него нашло другое. Теперь, когда он был уверен, что должен сыграть и сыграет Переслегина, Данилову стали являться страхи, как бы ему что ни помешало. Хлопобудов он в расчет при этом не брал. И время Че тоже. Время Че ему сейчас и в голову не приходило. Он думал, что вдруг погибнет или умрет накануне выступления. Он смеялся над своими страхами, но смех получался нервный, а страхи не проходили. И не за свою жизнь было ему в этих страхах обидно, хотя и за нее тоже. Главным образом досаду и печаль — вызывали в нем мысли о том, что он не успеет сказать людям то, что может и обязан им сказать. То есть не сказать, о звуками своего альта открыть им нечто такое, чего они не знали, но о чем догадывались. Никогда Данилов не болел, ни разу не бюллетенил, а сейчас то будто в лопатку ему отдавало, то ломило затылок, то ныл зуб, то в животе случались рези. Иногда кто-то жаловался в присутствии Данилова тоже на затылок или на лопатку. Все кивали на погоду, экая дрянь на улице. Тут Данилов успокаивался. Однако ненадолго. Вскоре страхи возвращались, и Данилов был уже уверен, что болезнь у него смертельная. Он бегал в поликлинику, но там у него нашли лишь нервную усталость и начальные явления катара-желудка. Данилов даже расстроился, что так мало нашли. «Э, «Нет, — решил он, — они мне всего не говорят». Одно было хорошо. Впервые в жизни Данилов схватил простуду и получил на три дня больничный. Он выспался. Но в свободную минуту, поразмыслив, удивился тому, что вообще может болеть. Неужели его организм перестраивался? Утром он почувствовал себя мерзко, на репетицию пришел в дурном настроении. Репетировали они вдвоем с Переслегиным. Тот, сев краялю играл за оркестр. Кончили, обменялись словами, замолчали. И тут Переслегин спросил, что это вы сегодня выглядите, неважно. И, не дождавшись ответа, Данилова сказал, я себя мерзко чувствую. Хоть бы до концерта дожить. Данилов взглянул на Переслегина удивленно, но и обрадованно. Неужели у Переслегина те же страхи? Он открылся Переслегину, и Переслегин обрадовался. Именно, именно, сказал он, именно так все и есть. Со мной это не впервые. Когда писал симфонию и дело шло к концу, вдруг испугался, а закончили. Уж уверен был, что вот-вот окочурюсь. Потом прошло. И сейчас, перед самой премьерой, опять. Тут они посмеялись над своими страхами, пожурили друг друга. А когда расстались, каждый из них подумал. С ним-то верно, что может случиться. А вот со мной еще неизвестно как. Впрочем, в тот день коликов в желудке Данилов уже не испытал. От театра он был еще на один вечер свободен. Сидел дома, ничего не делал. А Наташе приказал себе не думать. Музыка опять занимала его. Данилов вспоминал секунды скверной игры на репетициях, секунды отчаяния, когда его подмывало сдвинуть пластинку браслета. Но это мальчишеское желание могло привести лишь к минутному триумфу или потрясению, а ничего бы не изменилось. Просто он, Данилов, был бы в те мгновения не творцом, не артистом, не личностью, а патефонной иглой. И в лицее, и позже, находясь в демоническом состоянии, Данилов любил играть на многих инструментах. И тогда, конечно, требовались для музыки некие навыки и способности. Главным были не возможности его, Данилова, личности, а возможности его демонического положения. В любой миг он мог бы ощутить вечную музыку, от ее простейших звуков до ее пределов, понять все ее изгибы, все ее законы, и не только ощутить и понять, а и услышать ее звуки и волны, или почувствовать их в себе. Мог при желании любую музыку и прошлую, и будущую исполнить на любом инструменте. Но чужое откровение ему наскучило. И принимать это откровение стало для него унизительно. Он был проигрыватель музыки. А Данилов во всем желал своего, то есть того, чтобы делала его личность личностью. Вот как человек он постигал музыку с удовольствием, все открывал сам. Чаще мучился и страдал, но уж и радовался иногда, как творец. Увлекала его и неизвестность, что дальше-то будет с музыкой и с ним в музыке. Вдруг он достигнет такого совершенства, осмелеет до такой дерзости, что и сам эдак плечиком хоть чуть-чуть, но подтолкнет музыку куда вперед, выше, что значит вперед, выше, дальше, куда-то, он еще и не ведает куда, на новое место». но уж без всяких чудес с браслетом, так он себе положил. Мало того, что он оказался бы тогда не на равных с людьми. Это было бы скучно, пошло, это было бы шарлатанство и заблуждение, более ничего. Теперь он как будто бы мог сделать один из важных своих шагов. Нет, он ничего еще не подталкивал плечом, возможно, ему и не суждено подтолкнуть-то, Однако нынче он был убежден, что его существование будет оправдано именно тем, что он исполнит симфонию Переслегина. Нужна она людям или нет, это другой вопрос, но он им откроет ее. А потом уж пусть с ним случается то, что должно случиться. При этом Данилов думал о Земском. Земский, наверное, прошел многое из того, что ему Данилову еще предстоит пройти. то есть дороги у них разные, но муки и сомнения одинаковы на всех дорогах художников. И ведь Земский не сник, не пал духом, а хлопочет о вечном. Претензия у него большая. Однако Земский полагает, что выстрадал на эту претензию право. Мысли Данилова о Земском были прерваны звонком Муравлева. Муравлев приглашал Данилова в гости — Жена его уже готовила плов и жарила баранью ногу, купленную на Бутырском рынке. Данилов быстро собрался и поехал на Нижнюю Масловку. Проезжая мимо Савеловского вокзала, он вдруг подумал, что прежде, в подобные дни, наверное, сдвинул бы пластинку браслета и позволил себе отдохнуть или развлечься. Может быть, искупался бы в молниях, а может быть, перенесся в Анды, в пещеру. там бы полежал в одиночестве и покое. А он теперь думать забыл о купаниях в грозу и о полетах Ванды. Ехал к Муравлевым и знал, что там ему будет приятно и сытно, а потом он посидит в тепле, в спокойствии или подремлет. Данилов расцеловался с Муравлевым, поздоровался с их сыном Мишей и взятый недавно на воспитание грамотной собакой-салют дворовой породы. Какие запахи текли из кухни! Собака-салют, и та облизывалась. В прихожей Данилов заметил жатейские сапоги. Муравлев увлекся верховой ездой. В свободные часы на кауром жеребце разъезжал по аллеям Петровского парка. Он и Данилова звал кататься. Данилов слушал Муравлева с завистью. Думал, а что, и в самом деле, когда пойдут дни поспокойнее, надо будет попробовать. Данилову дали мягкие домашние туфли Муравлева, отвели в комнату, усадили в кресло. Возле стола, но ну и так, чтобы Данилов мог видеть телевизор. Хозяйка хлопотала на кухне. Муравлев, читая на ходу газету, протирал вилки и ножи. И вокруг Данилова шла жизнь. Резвились собака-салют и обычно задумчивый пионер Миша. «Салют! Анкор! Анкор!» — кричал Миша, размахивая горным. И собака-салют, хотя никуда и не прыгала, но все же старалась отгрызть кусок домашней туфли у Данилова с правой ноги. Собака-салют была женского пола, и поэтому Данилов относился к ее стараниям благодушно, с некой снисходительностью. Прежде он, конечно, бы отправился на кухню помогать хозяйке, а тут не мог, не имел сил. Пришли гости, были тут и Еремченко, и Кошелев Сольгиной, и Вильчики, и Спаски, и Допкина, и Екатерина Ивановна, но одна, ее муж Михаил Анатольевич опять находился в отъезде. Пришел на плов и баранью ногу я с женой. Мы с удовольствием поговорили с Даниловым. Я поблагодарил Данилова за открытку, присланную мне осенью из Хабаровска. Данилов был тогда на гастролях в Южно-Сахалинске и застрял из-за непогоды в Хабаровском аэропорту. «Давно тебя, Володя, здесь не было», — сокрушались гости. «Пропал и все. Мы по тебе соскучились». Данилов оправдывался, а сам был растроган и жалел, что не ходил к Муравлевым. Действительно, лучше бы уж он бывал тут, а не тратил время попусту, скажем, на хлопоты Клавдии. «Вот, скоро буду посвободнее», — сказал Данилов, — «сыграю одну вещь». Тут Данилов рассказал о симфонии Переслегина и пригласил всех прийти на концерт в Дом культуры медицинских работников. Наконец стол был накрыт, начались удовольствия. Данилову хозяйка накладывала порции побольше — Все говорили, ешь, Володя, ешь. Видели, какой он голодный. «А от чего Кудасова нет?» — спросил Данилов. Ему объяснили, что Кудасов всех удивляет. Он потерял аппетит и много думает. Для поддержания семьи Кудасов все же читает лекции, но как-то вяло. Умолкает вдруг ни с того ни с сего, словно бы поражаясь ходу собственной лекции и не веря ей. Дома он садится за письменный стол, берет источники, но недолго выдерживает общение с ними, ложится на диван, смотрит грустно в цветы на обоях. «Странно», — сказал Данилов, — «странно», — согласился с ним Муравлев. «А уж то, что Кудасов не почувствовал нынешний плов...» и в особенности нынешнюю баранью ногу, фаршированную чесноком и политую хозяйкой по золотистой корочке вином Кинзмараули, было не только странным, но и печальным. Приязник к Кудасову никто не испытывал, его у Муравлевых терпели, но и привыкли к нему. И теперь отсутствие Кудасова казалось чуть ли не дурным знаком. Впрочем, гости снова принялись за еду. Раскрасневшаяся хозяйка... влюбленно глядела и на гостей, и на мужа с сыном, и на Данилова, и на бараньи кости, и на грамотную собаку-салют, потихоньку покусывающую свежую монографию о Сергее Судейкине. Насытившись и сказав хозяйке добрые слова, Данилов стал задремывать. Совсем он не задремал, он все видел, а многое и слышал, но сам не говорить, ни двигаться не мог». Я желал в тот вечер побеседовать с ним о музыке, кое о чем расспросить его. Но Данилов сидел такой, будто явился к Муравлевым спытке и теперь приходил в себя. Что же пытанного мучить? Я отошел. Гости притихли, выключили звук телевизора. Мужчины смотрели немой хоккей. Даже собака-салют с меньшим усердием грызла теперь монографию. Собака и впрямь была ученая. Первый в доме Муравлевых знакомилась с книгами. Женщины тихонько болтали. Их голоса ласкали Данилова. Данилов знал, что если с ним случится дурное, в доме Муравлевых будут о нем печалиться. Ему даже захотелось рассказать приятелям о своих недомоганиях и мрачных мыслях последних дней, чтобы мысли эти тут же бы развеяли, а его, Данилова, за них и отчитали. Но он сдержался и задремал. Когда проснулся, многие из гостей уже ушли, а Муравлев с Кошелевым играли в шахматы. Кошелев был адвокат, но во всех играх кидался в атаке, словно прокурор. Невдалеке от себя Данилов увидел Екатерину Ивановну. Вместе с хозяйкой она рассматривала бурду, приискивая выкройки для летнего сезона. Данилову стало неловко. Ему показалось, что Екатерина Ивановна взглянула на него с неким укором. Возможно, ей было известно о его разладе с Наташей. И Данилов почувствовал, что ему очень хотелось, чтобы Екатерина Ивановна заговорила с ним о Наташе. Все он лгал себе. Теперь он понимал, как недоставала ему в последние дни Наташи. Пусть он ей не нужен, но она ему нужна. И не ему одному. а и его музыки. Ведь и тогда в НИИ он играл хорошо от того, что в зале была Наташа. Весь следующий день Данилов был грустный и рассеянный. Чудецкий с Переслегиным удивлялись ему. «Что с вами, Владимир Алексеевич?» — говорил Чудецкий. «Все шло удачно, а нынче у нас ведь через день премьера». А у Данилова... и на самом деле Альт и Смычок чуть ли не валились из рук. «Я устал», — сказал Данилов. В театре он отыграл спектакль, приехал в Останкино и в темени возле своего дома увидел Наташу. «Здравствуй, Володя», — сказала Наташа. «Извини, что карауля тебя, но мне необходимо с тобой поговорить. Даже если я и разговор со мной тебе в тягость, все же я прошу выслушать меня». — Здесь холодно, — сказал Данилов. — Если не возражаешь, пошли ко мне. Они поднялись к Данилову. — Володя, — сказала Наташа, — ты можешь посчитать, что я навязываюсь тебе в друзья или любовницы. Ты можешь презирать меня. Это ничего не изменит. Я не могла не увидеть тебя и не выяснить все до конца. Я не стыжусь того, что пришла. Данилов промолчал. «Нужна я тебе или не нужна, — сказала Наташа, — но я без тебя не могу. Если ты не любишь меня, скажи об этом. Я уйду от тебя. И навсегда. Мне без тебя было плохо, — сказал Данилов. Данилов почувствовал, что хотя вчера и сегодня он печалился о Наташе, мечтал о встрече с ней, обида на нее все же не прошла совсем. Напротив, теперь она ожила». и его слова значили не только то, что ему без Наташи было плохо, но что ему вообще было плохо, а она, Наташа, этого не ощутила. «Зачем это я?» — подумал Данилов. «Ведь все это мелкое и лишнее». «Я нужна тебе?» — спросила Наташа. «Да», — сказал Данилов. «У меня нет никого другого. Ухажеры были всегда... Я позволила одному из них в тот вечер проводить меня. Я чувствовала, что ты придешь в наш переулок, вот я и позволила с досадой и по женской глупости. Ты прости. Мы и не договаривались держать друг друга на цепи. И ты извини меня за обидные слова и невнимание к тебе, но у меня вся жизнь сейчас на лету. Я бы хотела, чтобы все твои беды, все твои хлопоты стали моими — чтобы тебе стало легче от того, что я рядом. Но я боюсь подойти к тебе. Может быть, все и не так, но я чувствую, что ты скрываешь от меня нечто важное. Оттого я мучаюсь, и мы с тобой не неоткровенно до конца. А что хорошего может выйти у нас без этого откровения?» Данилов молчал, был растерян. «Прости», — сказала Наташа, — «возможно, я слишком много хочу и обидела тебя». «Да и какое право я имею на твое откровение?» Данилов поначалу был намерен произнести легкие слова, возможно, и отшутиться с тем, чтобы все у них с Наташей осталось так, как оно было прежде. Но, взглянув на Наташу, он понял, что это невозможно. «Да», — сказал Данилов, — «у меня есть тайна. Открыть ее тебе...» И никому я не могу. И никогда, как бы ни сложились наши отношения с тобой, я не смогу открыть ее. В глазах Наташи были испуг, нежелание верить ему. «Нет, нет, нет, все ты придумал, этого не должно и не может быть!» — казалось, хотела выкрикнуть она. Предчувствия или догадки, тяготившие ее в последние дни, теперь, видно, обернулись дурным сном, от которого хотелось бы избавиться, но не было сил избавиться. «Так все и есть», — сказал Данилов. «Но тайна эта касается только меня. Она связана с моим происхождением и нынешним моим положением. В ней нет ничего подлого, бесчестного, и на тебя не упал ни один отцвет от нее». На всякий случай Данилов добавил, «Тайна эта не связано с каким-либо вредом Отечеству». Данилову показалось, что его последние слова отчасти успокоили Наташу. Да и легко ли было ей узнать, что он какой-нибудь агент или шпион? «Я открыл тебе значительно более того, что я мог открыть», — сказал Данилов. И подумал, «Я ничего не мог открывать». Мне еще зачтется. И как? Это от того, что наш разговор с тобой последний. Наташа сделала некое протестующее движение. А не посчитает ли она меня теперь сумасшедшим, пришло на ум Данилову. «Пусть бы и посчитала», — решил Данилов, «лишь бы легче отошла от меня». Впрочем, тут же... Сама возможность того, что Наташа заподозрит его в помешательстве, показалась Данилову неприемлемой. «При этом», — сказал Данилов, — «я прошу не считать меня больным душою. Я здрав рассудком». Хотя, конечно, эти мои слова еще ничего и не доказывают. «Я знаю, что ты не болен», — тихо сказала Наташа, и Данилов понял, что она говорит правду. И «Я Того тебе сказал про последний разговор, что теперь, после моих слов, наши отношения с тобой стали бы настолько серьезными, что продолжать их не было бы возможности. Прежде нам было легко, ничто нас всерьез не связывало, но и ничто не тяготило, кроме мелких недоразумений и бед. А теперь и беды бы стали слишком большими. Со мной возможны странные явления, в любую минуту да вот хоть бы и сейчас я могу исчезнуть и навсегда но и не это главное главное что человек который свяжет свою судьбу с моей сразу же подвергнется опасностям какие я ни отвести не предотвратить не смогу и тебе стало бы хуже и я дрожал бы за каждый твой шаг никаких выгод мое положение не дает Напротив, тебя ждали бы напасти, болезни, а, возможно, и гибель. Я мечтал, чтобы у меня были сын или дочь, но я не могу иметь ни сына, ни дочери. Моя тайна дала бы их жизни свой поворот». «Бедный Данилов», — сказала Наташа. «Нет, я не бедный. Я знаю, что мне дано и чего мне ждать, но увлечь за собой чужую жизнь и опалить ее я не могу». И не хочу. И что? То, что теперь нам следует расстаться. Сейчас я нужна тебе? Данилов промолчал. Я буду тебе в тягость? Буду обузой? Не знаю, сказал Данилов. Он и вправду не знал. Ты можешь разлюбить меня, я пойму это и уйду. Но сейчас... Хоть на неделю, хоть на день. Я тебе нужна? Скажи, что есть на самом деле. Оставь в стороне все иные соображения и заботы о моей судьбе. Я прошу тебя. Нужна, — сказал Данилов. Я буду с тобой. Хоть эту неделю, хоть этот день. Наташа, я не могу. Ты меня ничем не испугал. Я принимаю все твое. Напасти, болезни, погибель, что они мне, если я с тобой и тебе нужна? Если что-то будет мне угрожать, значит, что-то угрожает и тебе. Если ты исчезнешь, уйдешь из моей жизни по своей воле, пусть. Но если ты исчезнешь по чужой воле, ты можешь понять, что будет со мной. Ты уж не исчезай, я прошу тебя. Если на тебе вина, если ты закабален тяжким обязательством... Я возьму на себя твою вину и твои обязательства. Если нужно заплатить жизнью, я заплачу. Я понимаю, ты откажешь мне в этой просьбе, но ты не спеши, ты отнесись к ней всерьез. Дай мне хоть часть своей ноши, не объявляя, что это за ноша. Я знаю, что для тебя музыка. Я не могу быть с тобой здесь на равных, но я постараюсь, чтобы мой интерес к твоей музыке не стал для тебя обременительным, скучным и пустым. Я сделаю все, чтобы не мешать твоей музыке. Не думай, я не стану лишь тенью и прислугой, ты бы сам заскучал со мной. Я ни в чем не отрекусь от себя, но ведь тебе нужна любовь, опора. Вот я и буду тебе любовью и опорой». «Спасибо, Наташа», — сказал Данилов, — «коли так. Но обещать не исчезнуть я не могу». Я много наговорила, но все слова мои не зря и не попусту. Верим. А если ты посчитаешь, что я навязываю себя тебе, что со мной тебе не станет легче? Прогони меня. Теперь Данилов был убежден в том, что им с Наташей следует расстаться навсегда. Он обязан был уберечь ее от своей судьбы. Но ни слова Данилов не произнес. А если бы и произнес, разве мог бы он что-либо изменить? Сейчас Наташа была сильнее его. Ты хоть сегодня меня не гони, — робко улыбнулась Наташа. — Сегодня не прогоню, — сказал Данилов.